Глава 16. Конец и начало. Все случилось очень быстро. не опередила драконов лишь насчитанные мгновения, те самые, что Тиана потеряла в нерешительности, замерев подле раненого Алузара. Птица-анимак ударилась об землю у самых ног молодого дракона и тут же обернулась рыжеволосой девушкой. Сверху, выставив когти, на нее уже пикировал старший дракон. Секунда, и его клыки сомкнутся на рыжей головке. Лишь мгновение для принятия решения. Терру подскочила на ноги с испугом, глядя в глаза Антросу. В ее руке блеснул тонкий кристалл. Дракон, который был слишком доверчив и слишком добр для своего племени, он не ожидал этого удара. Девушка метнулась к нему в прыжке, выворачиваясь из-под когтей Алузара и вонзила энергетический кристалл в живот младшего дракона. Антрас сохнул от неожиданности. Атера уже вытащила из его тела перезаряженный источник и бросилась со своим трофеем в сторону первого. Молодой дракон согнулся пополам, прижав руки к животу, словно пытаясь зажать смертельную рану. Лузар еще в полете принял человеческую форму. Он почти упал с высоты и бросился вслед рыжеволосой охотницы. В два прыжка, догнав оборотня, схватил ее за шею и приподнял над землей на вытянутой руке». Тэру вцепилась руками в пальцы Алузара, стальным капканом, сдавившие ее горло. Старший дракон хрипло рычал от ярости, сжимая пальцы все сильнее. Анимак извивалась в его руке, тщетно пытаясь освободиться и сделать хоть глоток воздуха. Она хрипела, лицо налилось кровью. Рука ее разжалась, и тонкий кристалл полетел на землю. Лука с ужасом, следивший за этой сценой, бросился в ноги дракону. Миг и хрупкий источник оказался в мягкой руке библиотекаря. Раздался металлический грохот. Первый, рядом с которым происходила эта схватка, попытался прийти на помощь своей подруге. Он пополз к дракону, неловко цепляясь обломком руки, но силы его быстро иссякли. Робот остановился у самых ног драконьего короля, протянув к нему руку, и замер навсегда. Тиана обернулась девушкой и жестко приземлилась на ноги. Чуть не покатилась кубарем, но смогла удержать равновесие и бросилась к Антрасу. Молодой дракон осел на пол, все так же зажимая рану на животе, удивлённой и немного испуганно, глядя на Тиану. Его красивое лицо покрыла снежная бледность. Типа холодела и потянулась к потоку Антраса. Она пыталась поймать сверкающие нити его жизненного потока, чтобы связать их снова, вдохнуть жизнь в драконьего принца. Но как ни старалась Тиана, поток Антраса выскальзывал из ее рук, словно кто-то силой тащил его куда-то прочь. Ти в раз за разом пробовала остановить это смертельное скольжение. Но каждый раз терпела фиаско. Жизненная сила утекала из молодого дракона через маленькую колотую рану, оставленную инопланетным кристаллом. И королева драконов не могла этого остановить. Она взглянула на Антраса. Взгляд ярко-зелёных глаз затуманился. Он больше не видел своей королевы. Один судорожный вздох, и тело молодого дракона рассыпалось мириадами сверкающих песчинок, оставив на руках Тианы лишь мерцающий след. Тиана с ужасом подняла глаза. Перед ней стояло белая, как полотно Лориан, закрывавшая руками рот, чтобы не закричать. Раздался отвратительный хруст. Ти перевела взгляд на Алузара. В его поднятой руке безвольно болталось тело анимага. Он в ярости отшвырнул его в угол и повернулся к Тиане. Она держала перед собой руки, покрытые мерцающей пылью, тем, что осталось от его приемыша. А Лузар все понял без слов, хоть и не видел момента смерти Антраса. Тяжелой походкой он приблизился к Тиане и опустился возле нее на колени. Протянул руки к ее ладоням, провел по ним, словно счищая с них прах своего ученика. Прости Я не смогла удержать его. Тиана принялась оправдываться, как будто была в чем-то виновата. У меня не получилось. Прости. Алузар приложил палец к ее губам, призывая к молчанию. На губах девушки остался блестящий след. Тиана замолкла, а из ее глаз полились слезы. Повисла гробовая тишина. Тиана беззвучно плакала. Эльфийская принцесса отвернулась в сторону, чтобы никто не видел ее слабости. Но вздрагивающие плечи красноречиво говорили без слов. Король драконов склонил голову. На его лице не читалось ни единой эмоции. Лука замер возле корпуса первого едва дыша. Он осторожно положил энергетический кристалл в нагрудный карман и сидел, прижав руку к своему сокровищу. Наконец король поднялся на ноги. На мир воздух вокруг него засветился, скрыв наготу и облачив короля дракона в темную походную одежду. И только в этот момент Тиана вспомнила, что тоже была ногой после близости с Алузаром. Когда она обернулась драконом, одежда была не нужна. Но сейчас она поймала на себе вожделеющий взгляд Архивариуса, и ей стало неуютно. Алузар нарушил молчание. Идем. Он обратился к Тиане, но Лука и Лориан тоже повернулись на его голос. «Куда?» Ти спешно вытирала слезы, размазывая по лицу блестящую пыль. «Отсюда». Проходя мимо Архивариуса, Лузар схватил его за грудки и потащил за собой, словно игрушечного. «Не смей пачкать ее своим грязным взглядом, человечек». Библиотекарь, разом забывший о прелестях Тианы, попытался сопротивляться, но силы были слишком неравны. Он вцепился в руку дракона и только тихонько покряхтывал, пытаясь на ходу оторвать ее от себя. «Оставьте меня! Зачем я вам?» — бормотал упирающийся архивариус. Тиана попыталась повторить действия Лузара, чтобы свить себе одежду из потоков материи. Воздух вокруг нее также засветился, облачая девушку в копию той одежды, которую она помнила на себе последней. Охотничьи штаны, белую блузу и кожаный нагрудник. Она пошла следом за королем, поглаживая свои ладони, словно лаская пыль, оставшуюся от тела младшего дракона. Лориан бесшумной тенью скользнула за ней. По уже расчищенному тяну и пути они вернулись к круглой комнате, вернее к тому, что от нее осталось. Все двери были полуоткрыты, и почти за каждой теперь виднелась лишь каменная кладка стены, возле которой они находились. Эти двери больше никуда не вели. Портьера из двери в мир зеркального лабиринта была сорвана, и пыльная куча валялась рядом. Лишь только одна из деревянных дверей все еще приглашала шагнуть в темное ничто. Да металлическая дверь оставалась неприступной. Алузар остановился перед бронированной створкой и швырнул луку себе под ноги. Архивариус сжался в комок, не пытаясь сбежать. Король развернулся к Тиане. На его губах играла улыбка, но она была так неуместна после смерти Антраса посреди руин разрушенного замка, что те внутренне содрогнулась, а по спине ее побежал липкий холод. «Тебе нужно уходить отсюда. Этот мир скоро перестанет существовать». А Узар смотрел в глаза Тиане, не переставая улыбаться. Ти недоуменно, поведя головой, приблизилась к мужчине и положила ладони ему на грудь. Руки ее все еще покрывала мерцающая пыль. И на тёмной рубахе дракона остались блестящие пятна. «Ты хотел сказать нам?» Типа пыталась ответить на взгляд у Лузара, но он был настолько пронзительно чёрен, что девушка не могла поднять глаз. Нет. Король положил руку ей на голову и ласково погладил по волосам. «Библиотекарь». Лузар, не отводя взгляды от тебя, окликнул Луку, и тот, не посмев ослушаться, поднялся на ноги и вытянулся перед королем. «Я...» Дракон требовательно протянул руку. «Кристалл, он у тебя за пазухой». Лука медлил, он не хотел отдавать трофей, но Алузар бросил на него такой взгляд, что архивариус вжал голову в плечи и протянул королю источник. «Что ты чувствуешь?» Король снова обращался к Тиане. Ти тронула пальцами тонкие грани и замерла, прислушиваясь. Вдруг резко отдернула руку, испуганно глядя на своего короля. «Неужели?» «Да», — король сжал источник в кулаке. Источник заряжен потоком мантраса. И пока этот заряд не израсходован, его поток находится внутри кристалла. Мы можем как-то освободить его. Тиана кожей чувствовала надвигающуюся беду. Мы — нет. Мы лишь можем израсходовать энергию потока для подпитки другого объекта. Но тогда Антрас как личность просто исчезнет. Но что тогда ты собираешься? А Лузар не дал ей договорить. Сперел. «Покажись, Гнус!» Король проговорил это так, будто был уверен, что демон все это время скрывался где-то неподалеку. И действительно, за плечом дракона материализовалась уродливая тощая тень. Бледное и безгубое лицо демона показалось еще отвратительнее, возможно, потому что он стоял совсем рядом с Алузаром, и девушка могла ясно видеть то, насколько сильно они отличались друг от друга. Насколько красив был один, настолько же уродлив был второй. Выходит, Алузар сохранил демону жизнь. Тиана закусила губу. Она так плохо думала о короле драконов. Но он не нарушал данного слова. «Я здесь, не нужно кричать!» Сперил гаденько улыбнулся. «Демон, ты не выполнил свою часть сделки. Кольцо было найдено без твоей помощи, и оковы тоже сняты». Король поднял руки, словно демонстрирует Сперилу доказательства. Гнус обиженно скривился. «Вы хотите расторгнуть договор?» «Нет, я хочу пересмотреть его условия». Демон сразу оживился. «Слушаю вас, милорд». лузар показал демону кристалл. «Чуешь?» Спирел протянул длинные пальцы к источнику, но дракон не позволил коснуться его. «О, да, чистая душа, хорошая плата. Что вы хотите в обмен на нее? «Я хочу, чтобы ты дал ей тело, Гнус». Демон удивленно пожал подобием плеч. «Но зачем? В таком виде даже удобнее». «Ты не понял, демон. Эта душа не плата, она условие сделки. Платой за сделку будет моя душа. Я хочу, чтобы ты поменял их местами». Тяне показалось, что она ослышалась. Она хлопала ресницами и никак не могла поверить, что разговор между драконом и демоном ведётся всерьёз. «О, я понимаю». Демон с преувеличенной готовностью кивнул и бросил хитрый взгляд на обомлевшую Тиану. «И кристалл с вашим потоком останется у меня в качестве оплаты за... процедуру?» «Да», — король проговорил глухо. «Нет». Тиана опомнилась и попыталась протестовать. А Лузар подошел к Тиане и взял ее руки в свои. «Прости меня, Тим. Так надо. Я должен». Тяна чувствовала, как дрожат у нее руки. Король почувствовал это тоже и сильнее сжал ее пальцы. Она никак не могла поверить, что все происходит в заправду. Но «Ну разве так бывает? Разве можно продать душу демону? Из глазки снова полились слезы, она все никак не могла понять, почему вдруг стало хуже видеть алузара. Она часто-часто моргала, чтобы снять мешающую пелену. Но протереть лицо рукой не догадывалась. Тогда король сам вытер ей слезы. Попытался улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. Он повторил. «Я должен. Это моя вина. Я не усмотрел за ним, не уберег. Хотя клялся на могиле его матери, что буду хранить ее сына как своего». Типа мотала головой, сгребла ладонями рубашку на груди короля и привлекла его ближе к себе. «Не отпущу. Я только нашла тебя. Как я буду без тебя?» А Лузар взял ее лицо в ладони. «Послушай, Тим, я все решил». не отпущу Она схватила его поперек груди и сжала так сильно, как только могла. «Не бросай меня». Она уткнулась лицом ему в грудь и заплакала в голос. «Не оставляй меня одну». Алузар обнял ее в ответ, поцеловал светлую макушку. Прикрыл глаза, вдыхая запах волос любимой женщины. Он не мог ей ответить. Когда спазм в горле чуть ослаб, и способность говорить вернулась к нему, король проговорил шепчать Ане в самое ухо. «Ты не будешь одна. Антрас останется с тобой». Он зарылся лицом в ее мягкие волосы, чтобы никто, ни одна живая душа не увидела, как из глаз короля драконов снова катятся слезы. «Он не моя родная кровь, но дух от духа моего». Хотя плакала горько и безутешно, как не плакала, наверное, с самого детства. А Лузар не успокаивал ее, да и не смог бы. Он лишь гладил ее по волосам раз за разом, целуя светлые локоны и вытирая об них блестящие слезинки, упрямо бежавшие по его щекам. Наконец он решительно взял ее за плечи и отстранил от себя. Повернулся к Цперилу. «Демон, я готов». Алузар протянул демону кристалл с потока мантраса «И не вздумай хитрить. Какой мне смысл?» Демон вновь пожал тощими плечами. «Ваш поток куда более ценен для меня. Прошу вас, ваше величество». Демон учтиво поклонился и принял кристалл из рук дракона. Алузар присел на пол возле стены. Тиана больше не плакала, но ее трясло мелкой дрожью. Она подошла к дракону и, опустившись на колени, взяла его за руку. «Тебе будет больно». Она смотрела королю в глаза. Они вновь были ярко-бирюзового цвета, но Тиана не знала, что это значит. Она ведь не умела узнавать его настроение по цвету глаз. Не успела научиться. Сложно сказать. Алузар улыбнулся, любой своей королевой. Улыбка вышла грустная. «Но ты держи меня за руку, хорошо?» Ему не было страшно умирать. Ему лишь было до сумасшествия страшно оставлять ее одну. Но он не мог ей этого сказать. Она кивнула, с трудом сдерживая очередной приступ слез. В последний раз Алузар прижал Тиану к себе и зашептал ей на ухо. «Наши обручальные кольца — это ключи. Они открывают единственный выход отсюда. Оба кольца будут у вас. Уходите». «Не мешкая и никого не ждите». Она судорожно кивнула, хотя все ее естество было против происходящего. Король поцеловал Ти, крепко и основательно, прощаясь, оставляя свою печать истинного на ее губах. С усилием дракон оторвался от губ девушки и, повернувшись в сторону демона, со злостью проговорил. «Давай уже». Сперел прищелкнул длинными пальцами по кристаллу, и в этот момент что-то случилось. По круглой комнате словно прошла волна, затем еще одна и еще. Король драконов глубоко вздохнул и замер. Его пальцы судорожно впились в ладонь Тианы. Она с ужасом смотрела на происходящие с ним перемены. Черты лица Лузара расплылись, точно были вылеплены из теплого воска. Силуэт подернулся рябью. Воздух вокруг него засветился от переполнявшей его энергии. Тиана чувствовала движение колоссальных пластов магии. Чувствовала мощное струение потока, ее родного потока, который неумолимо утекал прочь. Не в силах смотреть на это, она закрыла глаза. Пол под ногами занимался мелкой дрожью. Спровоцированное движением могучей силы начиналось еще одно землетрясение. Наверное, последнее для этого мира. Колебания земли нарастали, а течение потока наоборот остановилось. Тя открыла глаза и увидела перед собой младшего дракона, которого крепко держала за руку. Он смотрел на нее с испугом и недоумением. Провел рукой по животу, словно ища недавнюю рану. Тя огляделась в поисках демона. Цперила нигде не было. Она в отчаянии закусила губу, слишком поздно хватилась, подумав о том, что кристалл можно у демона отобрать. «Хотя бы попытаться». Мысль о том, что это чудовище будет пользоваться силой короля драконов, приводила в отчаяние. Земные толчки усилились. Время утекало сквозь пальцы. Необходимо было принять решение. Преследовать демона, либо спасаться. Ти чувствовал, отсперила не было в мире замка. Девушка даже не успела заметить, как и куда он скрылся с тем, что осталось от лузара Сбежал ли вглубь рушащегося мира или скользнул в единственную оставшуюся приоткрытой дверь? Проклиная себя за роковое промедление, Тиры в ком поднялась на ноги, поднимая за собой Антраса. «Скорее, уходим!» Она потащила дракона к бронированной двери. Алузар сказал, что они должны уйти отсюда, и они уйдут вдвоем. Антрас недоуменно вертел головой. «Где Алузар?» «Нет больше Алузара!» Тиана со злостью прошипела сквозь зубы, и Антрас не стал переспрашивать. Лориан. Младший дракон протянул руку к эльфийке, которая все это время с молчаливой надеждой наблюдала за происходящим. Принцесса рванулась к младшему дракону. Лука бросился за своей королевой. К бронированные двери подбежали все четверо одновременно. Антрас схватил эльфийку за руку и прижал к себе. Второй рукой он крепко сжимал ладонь королевы. «Как ее открыть?» Тиана бросила на луку испепеляющий взгляд. «Если этого не сделаешь ты, то я открою ее силой». Тиане казалось, что она в силах не только выломать бронированную дверь, но и весь этот мир порвать на части, а потом склеить заново. Душа королевы драконов развернулась в ней во всю ширь и заполнила собой всё естество простой девушки из закрытого мира, которую когда-то звали скромным именем Таня. От Тани не осталось ни следа. Теперь это была Тиана. Грозная королева драконов. Истинная пара дракона Алузара. Лука замешкался. Он знал, что ожидает их за этой дверью, и боялся встречи с ним. Ти в ярости оттолкнула библиотекаря в сторону. И, собрав в единую мощную струю энергию своего потока, ударила ею по бронированной двери. Створ застонал. На ровной поверхности осталась вмятина. Но дверь не открылась. Тиана зарычала. Глухой утробный рык поднимался из самых глубин ее естества. Она вспомнила прощальный взгляд короля, их бездонную бирюзовую глубину и сила единого восстановленного потока заполнила ее всю. Силуэт ее озарился белым сиянием. Тяна протянула свободную руку и просто открыла бронированную дверь, будто та и вовсе не была заперта. За дверью колыхалось темно фиолетовое ничто. Оно запустило свои щупальца в мир замка потянулась к живым существам, которые источали столь притягательные для него флюиды потока. Одно из щупалец коснулось руки Тиана и тут же отдёрнулось, будто обжёгшись. Еще одно свелось вокруг ее головы, но рассыпалось в прах, едва приблизившись к светящемуся ореолу над королевой. Тиана сжала руку королевского приемыша и решительно шагнула за дверь.